Глава 13. Шесть месяцев спустя, как-то днем, два новых священника-миссионера, отец Стивен Манси и отец Джером Крейг, сидя за кофе и сигаретами, серьезно обсуждали свои планы. Все должно быть сделано безупречно. Слава Богу, погода, кажется, хорошая. «Да, погода установилась», — кивнул ему отец Джером. «Какое счастье, что у нас есть оркестр». Они были молоды, полны жизни и обладали громадной верой в себя и в Бога. Отец Манси, американец, получил медицинскую степень в Балтиморе. Из них двоих он был немного выше, прекрасный экземпляр человека, шести футов ростом, но зато плечи отца Крейга обеспечили ему место в боксерской команде Холлиуэлла. Хотя Крейг был англичанином, Его характер обладал приятным оттенком американской энергичности, так как он два года проучился на подготовительных курсах при колледже Святого Михаила в Сан-Франциско. здесь он и встретился с отцом Манси. Они оба инстинктивно потянулись друг к другу и скоро стали друг для друга просто Стивом и Джерри, за исключением, конечно, тех случаев, когда внезапная вспышка чувства собственного достоинства побуждала их принимать более формальный тон, например... «Эй, Джерри, старина, вы сегодня днем будете играть в баскетбол? Да, кстати, отец, когда вы завтра служите мессу?» То, что они были вместе посланы в Байтань, скрепило их дружбу печатью общего дела. Я попросил мать Мерси-Марию заглянуть к нам. Отец Стив налил себе свежего кофе. «Просто для того, чтобы обсудить последние штрихи. Она такая веселая и любезная, и будет большой подмогой для нас». Он был чисто выбрит, мужествен, на два года старше Крейга и считался старшим в их товариществе. Да, она — грандиозная личность. Честно, Стив, мы разовьем тут такую деятельность, когда останемся одни. — Шшш! Не говори так громко, — предостерег отец Стив. Старик вовсе не так глух, как можно было бы подумать. Но он и тип. Грубоватые черты отца Джерри смягчились улыбкой при воспоминании. Я знаю, конечно, что это ты его вытащил, но в его возрасте перенести сломанную ногу, раздробленную челюсть, да еще и оспу в придачу, это, знаешь ли, говорит кое-что о его мужестве. Но он все-таки страшно слаб, — сказал Манси серьезно. Это его совсем доконало. Я только надеюсь, что долгое путешествие домой пойдет ему на пользу. Забавный старый гриб. Простите, отец, я хотел сказать чудак. Помнишь, когда он был болен, а миссис Фиски перед отъездом домой прислала ему свою кровать с пологом на четырех столбиках? Какого труда нам стоило уложить его в эту кровать? Помнишь, как он все твердил? «Как я могу отдыхать, если мне удобно?» — засмеялся Джерри. А в тот раз, когда он запустил в голову матери Мерси Марии чашку с крепким бульоном, отец Стив подавил смешок. Нет, нет, отец, мы не должны давать волю своим языкам. В конце концов, он не так уж безнадежен. Надо только найти правильный подход к нему. Всякий немного свихнется, пробыв здесь, в одиночестве, больше 30 лет. Слава Богу, что нас здесь двое. Войдите! Вошла мать Марси Мария, улыбающаяся, краснощёкая, с веселыми, дружелюбными глазами. Она была счастлива со своими новыми священниками, которых инстинктивно считала маленькими мальчиками. Она будет лелеть их и ухаживать за ними по-матерински. И миссии пойдет на пользу приток молодой крови. Так приятно будет сдавать в стирку и чинить настоящее, приличное, плотное белье, какое подобает носить священникам. «Добрый день, преподобная мать! Не соблазнитесь ли вы выпить чашечку бодрящего, но не опьяняющего напитка?» — Отлично. Два куска? — О, нам придется поприжать вас великим постом, раз вы такая сластена. Ну, а теперь поговорим о проводах отца Чисхалма. Они добрых полчаса обсуждали очень серьезно и подружески завтрашнюю прощальную церемонию. Потом мать Марсимария навострила уши. Выражение ее лица стало еще более матерински покровительственным. Напряженно прислушиваясь, она озабоченно прищелкнула языком — — Вы слышите его? — Я не слышу. — Боже мой, я уверена, что он удрал куда-нибудь потихоньку. Она встала. — Извините меня, отцы, я должна узнать, что он затеял. Если он уйдет и промочит ноги, то все испортит. Опираясь на свой старый закрытый зонтик, отец Чисхолм совершал последнее паломничество по миссии святого Андрея. Легкое напряжение чрезвычайно утомило его. Внутренне вздохнув, он понял, каким никудышным стал после своей долгой болезни. Теперь он был стариком. Эта мысль потрясала его, ведь в душе Франсис чувствовал себя совершенно неизменившимся. И вот завтра он должен покинуть Байтань. Невероятно, ведь он твердо решил сложить свои старые кости в саду Миссии рядом с Уилиталохом. К нему снова пришли в голову отдельные фразы из письма епископа. «Ты уже не годишься для этого. Очень озабочен твоим здоровьем, очень высоко ценю твои труды на миссионерском поприще, но пора уже положить им конец. Ну что ж, да будет воля Господня». Теперь отец Чисхалм стоял в маленьком церковном дворе, и на него потоком нахлынули нежные призрачные воспоминания. Вот перед ним деревянные кресты. Крест Уилли, сестры Клотильды, садовника Фу, еще с дюжину крестов. Каждый из них отмечает начало и конец, каждый является вехой их совместного странствия. Он покачал головой, как старая лошадь, которую на залитом солнцем лугу с жужжанием облепили слепни. Нет, он не должен предаваться воспоминаниям. Его взгляд остановился на новом пастбище, видном через низкую стену. Там Джошу объезжал чалого пони, а четверо его младших братьев восторженно смотрели на него. Иосиф тоже был неподалеку. Толстый, благодушный, уже 45-летний, он присматривал за остальными детьми, всего их было у него девять, возвращавшимися с прогулки, и медленно толкал плетеную детскую коляску к привратницкой. Священник чуть улыбнулся при мысли, что более яркого примера порабощения мужчины пожалуй, не найти. Он совершил большое турне по миссии, стараясь остаться незамеченным, так как предвидел, что предстоит ему завтра. Школа, спальня, столовая, мастерские для плетения сетей и циновок, маленькая пристройка, где в прошлом году начали обучать слепых детей делать корзины. Ну что ж, к чему продолжать этот скудный перечень? Когда-то давно ему казалось, что он сделал кое-что, Теперь, отдавшись охватившему его чувству тихой грусти, он считал это ничем. Отец Чисхолм с трудом повернулся. Из нового холода носилось угрожающее хрипение духовых инструментов. Он опять согнал с лица кривую улыбку. Или, может быть, он не улыбнулся, а нахмурился? Ах уж эти молодые священники с их взрывными идеями! Только вчера вечером, когда он пытался и, конечно, тщетно дать им представление о топографии прихода, тот, который доктор прошептал, аэроплан на что? Вот до чего дошло. Два часа в воздухе, и вы окажетесь в деревне Лю. А его первое путешествие туда, проделанное пешком, заняло две недели. Ему не следовало идти дальше, вечер становился прохладным. Но хотя Фрэнсис и знал, что непослушание навлечет на него вполне заслуженный нагоняй, он крепче оперся на зонтик и стал медленно спускаться с холма блестящего зеленого нефрита по направлению к заброшенной и забытой старой миссии. Все тут теперь заросло бамбуком, и нижний конец участка превратился в грязное болото, но глиняный хлев еще стоял. Наклонив голову, священник прошел под провисшей крышей. Немедленно целый сон новых воспоминаний нахлынул на него. Он видел перед собой молодого священника, темноволосого, пылкого и настойчивого. А вот он скорчился возле жаровни. С ним рядом китайский мальчик, его единственный сотоварищ. Отец Чисхолм вспомнил первую мессу, отслуженную здесь на лакированном оловянном чемоданчике, без колокольчика и без прислужника, он один, один-одинешенек как пронзительно зазвучали натянутые струны его памяти. Он неловко опустился на колени, не негнущаяся, неуклюжая фигурка, и обратился к Богу. Он умолял судить его не столько по делам его, сколько по его намерениям. Вернувшись в миссию, священник вошел через боковое крыльцо и тихонечко поднялся наверх. Ему повезло, никто не видел его возвращения — Фрэнсису не хотелось великого переполоха, как он называл суматоху, поднимаемую топотом ног, хлопаньем дверей, бутылки с горячей водой и заботливо настойчивые просьбы съесть горячего супу. Но, открыв дверь своей комнаты, он был удивлен, видев там господина Чия. Обезображенное, посеревшее от холода лицо отца холма внезапно озарилось теплым светом. Пренебрегая формальностями, он взял руку старого друга и пожал ее — «Я надеялся, что вы придете». «Как я мог не прийти?» — ответил господин Чиа грустно. Голос его был странно взволнован. «Мой дорогой отец, мне нет надобности говорить вам, как глубоко я сожалею о вашем отъезде. Наша долголетняя дружба очень много значила для меня». «Мне тоже будет не доставать вас», — спокойно ответил священник. Ваша доброта и щедрость были поразительны. — Это просто ерунда по сравнению с той неоценимой услугой, которую вы оказали мне, — отмахнулся от благодарности господин Че. И разве не наслаждался я всегда красотой и миром вашего сада? Без вас там станет очень грустно. У него прервался голос. — Впрочем, может быть, вы поправитесь и вернетесь в Байтань? — Нет. — священник помолчал, чуть улыбаясь. — Нам придется ждать встречи в будущем, на небесах. Наступило долгое молчание. Господин Чия с усилием нарушил его. — Поскольку нам уже недолго осталось быть вместе, может быть, стоило бы поговорить немного об этом будущем. Все мое время предназначено для таких разговоров. Господин Че колебался, охваченный необычайной неловкостью. Я никогда не размышлял углубленно над тем, что ожидает нас после смерти, и существует ли загробная жизнь. Но если она существует, мне было бы очень приятно сохранить и там вашу дружбу. Несмотря на свой долгий опыт, отец Чисхал не уловил всего значения сказанного. Он улыбнулся, но ничего не ответил, и господин Чек, к своему великому смущению был вынужден сказать напрямик. «Мой друг, я часто говорил, на свете существует много религий, и у каждой из них есть свои врата, ведущие на небо. Слабая краска проступила под его смуглой кожей. Теперь, по-видимому, мной овладело необычайно сильное желание войти на небо через ваши врата?» Наступило мертвое молчание. Согнутая фигура отца Чиз холма застыла в полной неподвижности. «Я не могу поверить, что вы говорите серьезно. Однажды, много лет тому назад, когда вы вылечили моего сына, я действительно был несерьезен, но тогда я еще не знал о том, какую жизнь вы ведете». Я не знал о вашем терпении, спокойствии, мужестве. Ценности религии лучше всего определяются качествами ее последователей. Друг мой, вы покорили меня своим примером. Отец Чисхолм поднес руку колбу. Это был его обычный жест, когда он пытался скрыть душевное волнение». Он часто испытывал угрызение совести за то, что когда-то отказался окрестить господина Че, пусть даже у того и были несерьезные намерения. Медленно священник сказал. «Весь день я чувствовал во рту горький привкус неудачи. Ваши слова снова зажгли огонь в моем сердце. Одна эта минута вознаградила меня за все мои труды. И все-таки, несмотря на это, я говорю вам... Не делайте этого дружбы ради, только если вы верите. Господин Чи ответил твердо. И я решил, я делаю это и ради дружбы, и ради веры. Мы с вами братья, вы и я. Ваш Бог должен быть и моим Богом. И тогда, хоть вы и уедете завтра, я буду радоваться, зная, что в саду нашего Господина наши души когда-нибудь встретятся». Сначала Фрэнсис был не в состоянии говорить, изо всех сил стараясь скрыть глубину своих чувств. Потом он протянул руку господину Чия и тихо сказал дрожащим голосом, «Пойдемте в церковь». Утро наступило теплое и ясное. Отец Чисхолм, разбуженный звуками пения, выбрался из простыней на кровати миссис Фиски и поковылял к открытому окну под его балконом 20 маленьких девочек из младшего класса, не старше 9 лет, в белых платьях с голубыми кушаками исполняли для него песню. Приветствуем тебя, улыбающееся утро. Он скорчил им веселую рожу. В конце десятой строфы Фрэнсис не выдержал и закричал: "Хватит, довольно! Идите завтракать". Девочки остановились и улыбнулись ему, но нот не опустили. Вам нравится, отец? — Нет. — Да. Ну, пора завтракать. Они опять начали сначала, и пока он брился, пропили все до конца, добавив еще несколько стихов. При словах «на твоей свежей щеке» он порезался. Всматриваясь в свое отражение в маленьком зеркале и глядя на свое изродованное оспой и шрамами лицо, которое сейчас было к тому же и окровавлено, отец через он подумал. «Боже милостивый, на кого я похож! Настоящий бандит! Я в самом деле должен вести себя сегодня примерно!» — прозвучал гонг, зовущий к завтраку. Отец Манси отец Крейг ждали его оживленные, почтительные, улыбающиеся. Один бросился подставлять ему стул, другой — снимать крышку с дымящегося кэджери Примечание — кэджери англо-индийское из риса и яйца лука. Они так старались угодить ему, что почти не могли сидеть спокойно. Фрэнсис нахмурился. «Послушайте, юные идиоты, перестаньте обращаться со мной так, будто я ваша прабабушка в день ее столетия!» «Надо ублажать старика», — подумал отец Джерри и мягко улыбнулся. «Что вы, отец? Мы обращаемся с вами точь в точь, как друг с другом. «Однако вы не можете избавиться от почестей, воздаваемых вам как пионеру, проложившему новые пути. Да вы и сами этого не хотели бы. Это вполне заслуженная награда, так что бросьте всякие сомнения на этот счет. Тем не менее, у меня очень много сомнений». «Не беспокойтесь, отец», — сердечно сказал отец Стив. «Я знаю, что вы сейчас чувствуете, но мы вас не подведем. Да ведь у нас с Джерри, я хочу сказать, с отцом Крейгом...» Такие планы о расширении нашей миссии, об улучшении ее работы. Мы собираемся набрать человек 20 катехизаторов, мы, разумеется, дадим им хорошее жалование, потом мы откроем раздачу горячего риса на улице Фонарей как раз напротив ваших друзей-методистов. Уж мы покажем им себя, будьте уверены. Добродушно рассмеялся он и сказал успокаивающе. Но «Ну, это будет настоящий, честный, добропорядочный католицизм. Подождите, дайте нам только заполучить самолет. Вы увидите, какие цифры обращений мы начнем вам посылать. Подождите, да... После дождичка в четверг, — произнес отец Чисхолм мечтательно. Два молодых священника обменялись понимающими взглядами. Отец Стив заметил доброжелательно. Не забудьте взять лекарство в дорогу, отец. Надо принимать его по столовой ложке с водой три раза в день. В вашем чемодане лежит большая бутылка. — Нет, ее там нет. Я выбросил ее перед тем, как спуститься сюда. Отец Чисхолм вдруг начал смеяться. Он весь сотрясался от смеха. — Дорогие мои мальчики, не обращайте на меня внимания. Я скверный, сварливый старик. Вы поработаете здесь великолепно, если не будете слишком самоуверенными» если будете добрыми и терпимыми, и в особенности, если не будете пытаться научить уму-разуму каждого старого китайца. Ну да, да, конечно, отец. Послушайте, у меня нет лишних самолетов, которые я мог бы вам отдать, но я хотел бы оставить вам полезный маленький сувенир, который мне подарил один старый священник. Он был моим спутником почти во всех моих странствиях. Отец Чисхолм встал из-за стола и протянул им зонтик из шотландки, который когда-то подарил ему рыжий маг. «Он занимает определенное общественное положение среди самых важных зонтиков Байтани и может принести вам удачу». Отец Джерри осторожно, как реликвию, взял зонтик в руки. «Большое-большое спасибо, отец! Какие чудесные краски! Это китайские?» «Боюсь, что гораздо хуже». Улыбнулся старый священник и покачал головой. Больше он ничего не скажет. Отец Манси положил салфетку и подал незаметный знак своему товарищу. Его глаза заговорщически блеснули, он встал. «Ну, отец, вы извините нас с отцом Крейгом. Время идет, и мы с минуты на минуту ждем отца Чоу». И они быстро ушли. Отъезд был назначен на 11 часов. Покамест Фрэнсис вернулся в свою комнату. Когда он закончил свои скромные сборы, у него в распоряжении оставался еще час времени, и он мог еще побродить по миссии. Отец Чизхолм спустился вниз, его инстинктивно влекло к церкви. Выйдя из дому, он остановился. Старый священник был искренне тронут. Вся его паства, почти 500 человек, собралась во дворе, ожидая его... Все были чинные и молчаливы. Те, что прибыли из деревни Люс с отцом Чоу, стояли на одном фланге, старшие девочки — ремесленники на другом, а его любимые дети, опекаемые матерью Мерси-Марией, Мартой и четырьмя китайскими сестрами, стояли впереди. Было что-то такое во всех глазах, неотрывно с любовью смотрящих на его невзрачную фигуру, что его вдруг пронзила острая боль — тишина стала еще глубже. По нервозности Иосифа было очевидно, что ему доверена честь произнести прощальную речь. Как по мгновению руки фокусника появились два стула. Когда отец Чисхолм уселся на один из них, Иосиф неуверенно взобрался на другой, чуть не потеряв равновесие, и развернул ярко красный свиток. Многоуважаемый и достойный апостол царя небесного! С величайшей скорбью мы, твои дети, видим, что ты уезжаешь от нас за широкие моря и океаны». Речь отличалась от сотен других хвалебных речей только тем, что была полна слез и воздыханий. Несмотря на многократные тайные репетиции перед женой, речь, произносимая Иосифом, очень теряла на открытом воздухе. Он начал потеть, и его живот колыхался, как желе. «Бедный, милый Иосиф!» подумал священник, глядя на свои ботинки и вспоминая тоненького мальчугана, неотступно бегущего у его поводьев 30 лет назад. Когда речь, наконец, была кончена, все запели, и очень хорошо, «Глория Лаус». Чистые голоса неслись ввысь, а он все не отрывал взгляда от своих ботинок и чувствовал, что вот-вот может расплакаться. «Дорогой Господи!» — молился он. Не дай мне свалять дурака. Для подношения подарка была выбрана самая младшая из слепых девочек, которые обучались в миссии плести корзины. Она вышла вперед в черной юбочке и белой кофточке и неуверенно, но безошибочно направилась к нему, руководимая своим инстинктом и шепотом матери Мерси Марии. Когда девочка опустилась перед ним на колени, протягивая ему богато разукрашенную, позолоченную чашу с ужасающим безвкусным рисунком, ее заказали по почте из Нанкина, глаза отца Чисхолма, которые застилали слезы, были так же незрячи, как и ее. Благослови тебя, Бог, деточка моя! пробормотал он. Больше он ничего не мог сказать. Перед его затуманенным взором появился полонкин господина Чия чьи-то лишенные туловища руки помогли ему сесть в него. Процессия построилась и двинулась вперед, сопровождаемая треском шутих и хлопушек и внезапным громом нового школьного оркестра, где особенно выделялась своим ревом Суза. Примечание. Суза. Большая бас-труба спиральной формы, названная по имени Джона Филиппа Сузы, американского композитора и дирижера военного оркестра, короля маршей. Полонкин, покачиваясь, медленно спускался с холма на плечах мужчин, которые несли его торжественно и благоговейно. Франсис старался сосредоточить свое внимание на оркестре, казавшемся ему смешным в своей мишурной роскоши. Двадцать школьников в небесно-голубых формах дудели так, что чудилось, их щеки вот-вот лопнут от натуги. Впереди важным церемониальным шагом, вращая жезлом и высоко задирая коленки, выступала тамбур-мажор. Китаяночка лет восьми в меховом кивере и высоких белых сапогах. Примечание. Тамбур-мажор. унтер-офицер, руководивший в полку командой барабанщиков и гарнистов. Но почему-то у него совершенно атрофировалось чувство юмора. В городе изо всех дверей на него смотрели дружеские лица. На каждом перекрестке новые хлопушки приветствовали его появление. Когда шествие приблизилось к пристани, перед ним стали бросать на землю цветы. Катер господина Чея с тихо работающими моторами ждал его у причала. Носилки опустили. Отец Чисхолм вышел из них. И вот наконец этот час настал. Люди окружили его. Они прощались с ним. Два молодых священника, отец Чоу, преподобная мать, Марта, господин Чея, Иосиф, Джошуа, все, все, некоторые женщины, его прихожанки, плача, становились на колени, чтобы поцеловать ему руку. Он собирался сказать им что-нибудь на прощание, но не смог выжить из себя ни одного внятного слова. Его душа была переполнена. Вслепую Фрэнсис взошел на катер. Когда он повернулся, чтобы еще раз взглянуть на них, все смолкло. По условному знаку детский хор запел его любимый гимн, они приберегли его напоследок. Вэни, креатор спиритус! Ментес торум висита! Приди, о Дух Творец, посети души принадлежащих тебе!» Он всегда любил возвышенные слова, написанные Карлом Великим в IX веке, Любил этот прекраснейший из церковных гимнов. Теперь все на пристане пели Асенде люмен сенсибус, инфундеа морем Кордибус. Пусть Твой свет озарит наши души, пусть Твоя любовь переполнит наши сердца. О, Господи, подумал он, наконец, сдаваясь, как это сердечно, как это мило с их стороны, но ох, как ужасно, жестоко. Его лицо исказилась судорогой. Когда катер отчалил от пристани, и отец Чисхолм поднял руку для благословения, из его глаз ручьем текли слезы.